Массаж при заболеваниях мочеполовой системы. Массаж рекомендуется при заболеваниях почек, после удаления камней, после циститов, при ночном недержании мочи. Особенно напряжены чувствительные участки соединительной ткани на уровне средней зоны головы номер 2 и зоны почек, Ткани в важнейшей зоне головы номер 2, в месте перехода шеи в затылок, ткани в области подвздошного гребня, в области портняжной мышцы, в проксимальной части, в нижней части живота. Соединительно-тканный массаж ликвидирует боли и напряжение в тканях при поражении почек. При почечнокаменной болезни наблюдается напряжение паравертебральных тканей в средней зоне головы. После удаления камней у клинически здоровых людей зоны соединительных тканей ярко выражены. Зона мочевого пузыря находится в области копчика. При заболевании мочевого пузыря Следующие зоны особенно напряжены и болезненны. Сзади, в зоне мочевого пузыря, в области больше берцового тракта и в подколенной ямке. Спереди ткани над лобковым симфизом и в нижней части живота, ткани в области портняжной мышцы. После стихания острого цистита пациенты жалуются на острые боли в крестце, ощущение холода в ногах, которые не согреваются ночью, тупые боли в голове, не проходящие после приема анальгетиков. Количество процедур от 6-12 до 20 в исключительных случаях. При заболевании мочевого пузыря и предстательной железы массаж перестраивает вегетативную деятельность нервной системы. Это особенно заметно после медикаментозного лечения или после хирургического вмешательства. При заболевании мочевого пузыря и предстательной железы наблюдается боли в области бедра, верхней его части, в области паховой складки, выше коленного сустава спереди. При функциональном заболевании мочевого пузыря или при цистите отмечается более в верхней части бедра, холодные ноги, боли в области крестца. При этом полезен массаж в области подвздошного гребня нижней трети крестца часто при массаже в верхней части бедра не ощущается рези и царапание в таком случае необходимо массировать область поясничного треугольника по верхнему краю ягодичной мышцы в нижней трети крестца области гунтерового канала в нижней части портняжной мышцы где находится этот канал Пациенты часто отмечают появление волнообразного тепла в ногах во время массажа в области крестца. Периферический массаж ног таких результатов не дает.